Николай Корсаков умер молодым в 1875 году. Его родители были ещё живы. Кроме сына, у них была дочь Анастасия замужем за Устиновым. Спустя год после смерти брата и она была похищена смертью. Не остались старики одни. Последний сын, Мария Ивановны, последний московский хлебосол и кузина Грибоедова, предполагаемый оригинал Софьи Фамусовой. Один из тех то молодым человеком веселился на их балах итальянский продавец миловых бюстов на их ярмарке 1847 года в 1877 году писал о них немощные престарелые родители пережили молодых и здоровых своих детей которым казалось только ещё впереди жизни и счастья грустно и жалко видеть одиноких и хилых стариков переживших детей своих Глядя на них со вздохом, повторяю я мысленно стихи: Как лист осенний запоздалый, он жив. Коль это значит жить полусухой, полузавялый, он жив, чтоб помнить и грустить. Они пережили больше. На их глазах умерли не только их дети и не только их сверстники, умер весь тот быт, который их вскормил и лелеял. На злачной почве крепостного труда пышным охровым цветом разрослась эта грешная жизнь, эта пустая жизнь, которую я изображал здесь. Не бросим камня в Марью Ивановну, виновна ли она в том, что она не знала. Но отрадно думать, что ее век кончился. Да едва ли и пристала нам гордиться пред нею, Я сильно опасаюсь, что какой-нибудь будущий историк в отдалённом поколении осудит нас тем же судом, каким мы судим Марию Ивановну, потому что ведь и наша жизнь содержит в себе ещё слишком мало творческого труда, и стала быть также в свою очередь неизбежно пуста и призрачна с точки зрения высшего сознания. Я не хочу сказать, что наш век равно так же плох, как тот век. Нет, он неизмеримо лучше, ближе к правде, существеннее. Но тот же яд сидит в нашей крови, и отрава также сказывается у нас, как у тех людей, пустотою и легкомыслием, только в других формах. Там балы и пикники, весь добросовестный и ребяческий разврат их быта, у нас Дурная сложность и бесплодная утончённость настроений и идей. Запись аудиокниги произведена студией Ardis в 2008 году. Читал Станислав Федосов.